Глава вторая В два часа ночи я, полностью одетый, откинул одеяло, которым был укрыт, и, поднявшись, подошёл к двери, выпустив отростки души к аурам двух охранников, которые всегда дежурили у входа. Оба были из категории людей с неизвлекаемыми душами, но ничто не мешало мне добавить им моей собственной ауры с нужными колебаниями которые я подобрал для каждого из присутствующих в замке во время своего вынужденного ареста. Вскоре их души стали излучать во все стороны энергию, опустошая сами себя. Чуть позже со своего кресла осел на пол первый охранник, а второй, бросившийся было ему на помощь, замер, услышав мой голос. «Марк!» — обратился я к нему через дверь. «Открой засов!» «Сэр Реджинальд!» Его голос дрогнул. «Вы не понимаете, что делаете?» «Марк, если ты сейчас не откроешь дверь, то сначала умрет твой друг, затем ты, а потом и все в доме, включая слуг. Если дашь мне спокойно уйти, никто не пострадает». «Нападение! Все ко мне!» Оставаясь верным своему долгу, охранник из шестого управления громко закричал. Это продолжалось минуту-другую, пока он не понял, что топота ног под ноги нет, как не было и выглядывающих слуг, поднятых им посреди ночи. «Что вы сделали?» Голос его снова дрогнул. Я давно прислушивался и приглядывался к своей охране. Именно из-за молодости парня решил остановить выбор на нём. Все остальные в доме были сейчас без сознания. С подготовкой, а также моими знаниями и умениями, это не затребовало много усилий. «Если не откроешь дверь, смерти всех в этом доме будут на твоей совести, Марк», произнёс я спокойным голосом, подталкивая его к нужному мне действию. Главное было не передавить с угрозами, а то он мог просто уйти. И мне ничего не оставалось бы, кроме как выбираться через окно. С той высоты, где оно было расположено, это крайне опасное занятие. Вы даёте слово, что никто не пострадает. За укреплённой железом дверью раздался звук открываемого засова, а в замке показалась головка ключа. «Ты сам знаешь, что я не хочу никому навредить. Просто хочу спасти своих товарищей. А для этого мне нужно сбежать на фронт. Ключ провернулся в скважине, и дверь открылась. «Чтобы не подумали на тебя, я обратился к нему. Не против, если я и тебя усыплю?» Он согласно закивал, протягивая мне ключ. «Только я сначала вернусь туда, где лежит Тони, мой напарник». «Договорились. Спасибо, Марк». Я взял протянутый ключ и, пройдя с ним до указанного места, запустил у него процесс резонирования и опустошения души, как и у остальных. Через пару секунд он обмяк и потерял сознание. Закрыв за собой дверь засов я вернул ключ его неподвижному напарнику и стал спускаться по винтовой лестнице из башни вниз, туда, где было основное помещение, откуда я мог попасть на улицу. Подготовка к побегу заняла у меня немного времени. Еще три месяца назад я понял, что меня просто кормят пустыми обещаниями, а сами не собираются ничего предпринимать для поиска Анны. А если поиска вели, то точно не на территории республики, на которой она, скорее всего, сейчас и находилась, если верить прессе. Так что либо я сам отправлюсь на ее поиски, либо этого никто никогда не сделает. Это у меня в голове сложилось четко. Пройдя в холл и открыв наружную дверь, я спустился по лестнице к припаркованному для служебных нужд паракару. Аккуратно вытащив из машины водителя, занес его в дом, а сам вернулся за руль. Водитель из меня был так себе из-за небольшой практики, но доехать до двух нужных мест я должен был. Тем более, что замок тайной полиции находился в пригороде Лондона, как раз в той стороне, близко к которой расположено моё собственное имение. Всё, что оставалось, просто добраться целым, не разбив по пути машину. На моё счастье, поздней ночью дорога была пуста. Редкие автомобили проезжали навстречу, слепя меня светом своих фар. Приходилось снижать скорость и от злости на себя кусать губы ведь я мог научиться лучше управлять транспортом, но нет. Всё время ездил как пассажир. Не попав в аварию и чудом не врезавшись у ворота въезда в поместье, я поднял сторожа и его собак, которые на всю округу объявили громким лаем, что кто-то вторгся на их территорию. — Сэр Реджинальд! — удивился Джон, подсветив меня фонарём, но не ослепляя им глаза. — Буди маму, дедушку, Марту. Мы уезжаем. — ошарашил я его новостью. Ты тоже, бросай всё, бери только вещи и деньги. Но он растерялся. Дом, поместье, всё отберут. Хорошо, если не в тюрьму посадят. Я покачал головой, показывая, что всё серьёзно. Он по-военному коротко кивнул и кинулся помогать мне будить всех. Разбуженному экстренными сборами управляющему я ничего не сказал, просто поставил в известность, что мы уезжаем. Всё, что ему оставалось, это удивлённо наблюдать за экстренной эвакуацией жильцов. К чести мамы и дедушки, они с полуслова поняли грозившую им опасность. Поэтому, лишь однажды посетовав на то, что многое придется оставить, молчаливо загрузились в пару кар. Марта с ребенком вообще не проронила ни слова, сказав, что доверяет мне полностью. Джон положил в багажник свои вещи и уселся за руль, когда я сказал, что не рискну вести машину с пассажирами. «Куда, сэр?» — лишь спросил он, выезжая из ворот поместья. «Квартал ремесленников. Наш старый дом». Час поездки, я быстро выкопал два припасённых РС-100, а также аниматрон кукольника, ожидающий своего часа. Конечно, пришлось вскрыть все заначки с деньгами, поскольку они больше не были мне нужны. Лучше эти деньги отдам вынужденным беженцам, которых сорвал с места своим поступком. Извозившись в земле и грязи, я, наконец, вернулся в машину, назвав следующий адрес. «Это же военный аэродром, сэр», — удивился Джон. «Да». «А где ещё мы угоним дирижабль?» Я пожал плечами, вызвав у него ступор. «Сэр, вы уверены?» «Это государственное преступление». Хоть он и спорил, но машину вел уверенно, видимо, решив, что он не слушаться меня хуже. «Я не принуждаю». Тем не менее, я решил предложить ему выбор. «Довезёшь нас туда, избавишься от машины, и я дам тебе достаточно денег для беззаботной жизни дальше». «Подумаю». Он благодарно кивнул. Всё время до аэродрома все внутри пару кара молчали, хотя я видел по глазам мамы и Марты, что у них было что у меня спросить. До рассвета оставалось всего ничего, когда мы прибыли на место. Густой туман разливался по долине, закрывая обзоры, не позволяя видеть ничего дальше десяти метров. «Отличная погода!» — обрадовался я, выходя из пара кара и помогая родным переносить вещи ближе к проходной, где сразу насторожились дежурные солдаты, услышавшие шум. «Сэр Реджинальд!» Джон помог нам с вещами, затем остановился рядом со мной. «Я не могу все бросить. У меня тоже есть родные. Без проблем». Я протянул ему небольшой кожаный мешочек, битком забитый монетами по сто геней. «Спасибо за службу и помощь!» рад был знакомству, сэр. Он без раздумий взял то, что заслужил. Затем, пожав мне руку, сел в автомобиль и, фыркнув паром, уехал прочь. «Кто вы? И что вам нужно? Это военный объект!» Пока я разговаривал с Джоном, прибывших со мной окружил вооруженный патруль. Я, походя лишь одним движением руки, опустошил их души ровно на тот объем, который вызывает шок и беспамятство, но не убивает. На шокированные взгляды родных пришлось ответить, сказав, что они все живы. «Я не садист, чтобы сеять кругом лишь смерть». Они слегка успокоились, но все же то тут, то там лежащие тела пугали их. Пришлось каждый раз заверять, что с ними все в порядке. Просто побудут без сознания какое-то время. Я целеустремленно вел родных сначала по помещениям и казармам, затем через поле, где, как я знал, всегда дежурит посыльный дирижабль, готовый в любой момент сорваться по приказу командования в путь. «Кто вы? Что вы тут делаете?» Солдаты охраны едва успели задать вопрос, как тут же легли на холодную влажную траву прямо рядом с открытым входом. Матрос дирижабля не успел даже испугаться, как я приказал ему выйти и убрать трос с причальной мачты, чтобы взлет прошел гладко. Он попытался достать оружие, но демонстративно надетые ярко-синие перчатки антианиманта убавили его пыл. Я молча забрал и выкинул его оружие. То же произошло и с остальным экипажем а его составляли всего два человека, поскольку скоростной дирижабль был небольшого размера. Так что, появившись в рубке, я уведомил капитана, что на время судно поступает в моё распоряжение, и если они будут сотрудничать, никто не пострадает. Одного взгляда на мои перчатки и видимые из кабины неподвижно лежащие на земле тела солдат охраны хватило, чтобы примирить его с этим фактом. «Куда вы хотите лететь?» — поинтересовался он, когда мы взлетели и стали набирать высоту. Я молча показал точку на его карте. «Мы не долетим, не хватит энергии в накопителях», сразу категорично заявил он. Занеся в кабину один из кожаных мешков, я вытряхнул оттуда припасенные накопители РС-100. А с этим? Он, с сожалением посмотрел на их полный заряд и бросил через плечо. «Энтони, поставь рс в пустые слоты. Мне пришлось последовать за матросом и проконтролировать, чтобы он выполнил распоряжение верно» вернувшись с ним обратно в кабину. «Не хочу, чтобы на борту произошло непоправимое», заметил я, обращаясь к оставшимся двум членам экипажа, при этом устала опускаясь на одно из пустых кресел. «Поэтому, пожалуйста, оставайтесь оба в кабине под присмотром. Если что нужно сделать по механизмам корабля, я сопровожу вас до нужного места. Повторюсь, неприятности мне не нужны». «Нам тоже», — заверил меня капитан. И по его спокойной целостной ауре я понял, что он сейчас не врал, что немного успокаивало. Три дня полета в выбранном мной направлении, и вот ночью мы выгружаемся недалеко от небольшого приграничного городка, расположенного недалеко от прифронтовой полосы. Сгрузив все вещи, я извинился перед капитаном, и члены команды, не веря тому, что их отпустили, быстро стали поднимать летающий аппарат в воздух. «Они ведь нас выдадут», — спросил у меня дедушка, провожая взлетающий дирижабль взглядом. «Что ты предлагаешь? Убить их?» — поинтересовался я в ответ, на что мама и Марта тут же набросились на старика, говоря, как он мог о таком даже подумать. На словах я, конечно же, поддерживал их, при этом переживая в душе, что оставил на душах улетевших людей метки со своей видоизмененной аурой, которая была ядовитой настолько, что буквально через полчаса убьет их, отправив дирижабль в неконтролируемое путешествие. Сказать об этом родным я, конечно, не мог, поскольку видел их реакцию на вопрос дедушки. «Что дальше?» — поинтересовалась у меня мама. «И, может, расскажешь, наконец, из-за чего вся эта суета?» Пришлось кратко пересказать все, что случилось, а также отметить, что если меня поймают и поместят в тюрьму, они станут главными заложниками, чтобы тайная полиция могла влиять на мои действия и поступки. Это произвело на них впечатление, и они согласились, что попытаться скрыться в приграничном районе было неплохим вариантом. К тому же я объяснил, что не пойду с ними, чтобы не привлекать к группе внимания. На первое время они пусть остановятся в гостинице, а потом, сказавшись беженцами, пусть ищут дом на постой, представившись другими именами. Если несколько месяцев к ним не будет внимания полиции, пусть покупают дом и живут здесь, пока я не вернусь обратно. Дедушка при этих словах внимательно на меня посмотрел, но я не отвёл взгляда, хотя сам не был уверен в том, что смогу вернуться. Однако данное Анне слово никуда не делось, а прислав мне часть моего подарка, она явно давала понять, что ей требуется помощь. Отдав почти все деньги, я помог им найти повозку, хозяин которой согласился довести беженцев до ближайшего постоя. Обнявшись и попрощавшись с родными, я зашагал в сторону фронта.